Трехэтажный, с мраморными колоннами и балконом по всему второму этажу, особняк господина Лиарса произвел на меня самое солидное впечатление. Парадные двери были приветливо распахнуты, а внутри, судя по голосам и раскатам смеха, собралось множество гостей. Вышкаленный лакей тотчас же стоило нам с Кайденом подняться на крыльцо, пригласил проходить в зал торжеств на втором этаже. Добавил, что мероприятие недавно началось так, что опоздали мы на самую малость. Миновав впечатляющих размеров гостиную, по крайней мере, я впечатлилась. Мы поднялись по лестнице и уже скоро затерялись в толпе гостей, среди которых я почти не увидела знакомых лиц. Судя по всему, на прием к мэру явились не только отличившиеся во время нападения Виверн студенты, но еще и вся элита Эллирена. Полноватый, высокий, крайне энергичный мужчина средних лет, стоя на импровизированной сцене, разразился высокопарной речью не забывая при этом активно жестикулировать. Говорил он о вкладе бесстрашных студентов Элирена в дело сохранения мира в нашем королевстве. Говорил и говорил, время от времени забывая о студентах и начиная хвалить себя и свою администрацию за еще более существенный вклад в то же самое дело. Наконец, и вовсе забыв об Академии Элирена, принялся рассказывать, как замечательно он все устроил на острове и насколько серьезно улучшил жизнь его обитателей по сравнению с предыдущим мэром. Так что на будущих выборах, которые пройдут всего-то через полгода, он надеется, что жители проголосуют именно за него. А знаете ли поддержит его предвыборную кампанию солидными пожертвованиями? Можно начинать жертвовать уже сегодня. Ведь он старается на благо всех и ни в коем случае не останется ни у кого в долгу. Вскоре я заскучала, потому что мэр и не думал заканчивать свою речь. Увлекся будущими планами, принявшись рассказывать о потенциальном процветании острова и договорился даже до того, что Элирен способен принять игры содружества, если, конечно, три враждующих стороны однажды договорятся о перемирии. Конечно, все это лишь его мечты. И если такие игры состоятся, то они непременно пройдут в столице. Хотя Элирен готов разместить и обеспечить охрану даже королевских делегаций. Я с трудом сдержала зевок, но сон моментально исчез, когда я почувствовала, как мои руки коснулись теплые и уверенные пальцы. Кайден сжал мою ладонь. А затем повернул голову и посмотрел мне в глаза. В его взгляде было нечто странное. Не только ставшее уже привычным одобрение, но ещё и такое отчего защемило в груди. Меня снова бросило в жар, а сердце забилось быстро-быстро. Но руку я все же отобрала, затем покачала головой. Не стоит ничего портить, шепотом сказала ему. Всё же было так хорошо. Невозможно испортить неизбежное, и верит такер. Уверенно произнес он. «О чем ты говоришь, Кайден Ричер? Нахмурилась я. «Лорд Севера, Кайден Ричер! Внезапно прозвучало с импровизированной сцены, на что тот поморщился, а зал тотчас же разразился громкими аплодисментами. Оказалось, мэр все таки закончил свою эпохальную речь, перестав хвалить самого себя и администрацию. А еще немного учащихся академии, после чего стал вызывать на сцену тех, кто отличился в ночном бою. Самым бесстрашным, сделавший наибольший вклад в общее дело безопасности, оказался Кайден Ричард, чье правое крыло проявило себя настоящими героями. Они первыми приняли бой и отвели ударные силы врагов от острова. Кайден с страдальческим видом потащился на сцену. «И, конечно же, клику наших молодых героев мы не можем не причислить наследного принца Нерлинга, Эйдена Цирона Макгила», — льстивым голосом произнес мэр. Кронпринцу, оказалось, стоявшему неподалёку от нас, такое лебезение господина Лиарса не пришлось по душе. Не понравилось ему ни то, что прозвучал полный титул, ни заискивающий голос и интонация мэра, с которыми его имя было произнесено. Лицо Эйдена окаменело. Подозревая, он хотел бы, чтобы к нему относились как к остальным всадникам. Но принц все же отправился к сцене, где его с привычной ухмылкой дожидался двоюродный кузен. «Ваше высочество». Произнес тот, после чего картинно поклонился. На это Эйден МакГилл пробормотал, чтобы Кайден проваливал в ад. Но тот не спешил этого делать. Вскоре им вручили огромные хрустальные кубки с надписью «С благодарностью от жителей Элирены и их неизменного мэра, Марана Лиарса». Конечно же, господин Лиарса себе не забывал. На лице Кайдена появилось задумчивое выражение. Словно он прикидывал, как побыстрее избавиться от подарка. Но мэр льстиво разрешил оставить кубки у себя, но пообещал, что завтра же с первой грузовой подводой их доставят в академию. Затем продолжил вызывать остальных. В какой-то момент прозвучало имя Декстера Сандерса, высоченного блондина с приятной улыбкой на сгорелом лице. «Рядом с ним я увидела селью». Леди Винслер явилась на прием в белоснежном платье. Стояла, увешанная золотом и бриллиантами. Подозревая, сверкали имена они. И смотрела на всех с видом королевы, непонятно, какими ветрами занесенный в этот свинарник. Рядом с ней стояла Дебора в невзрачном коричневом платье с неестественно застывшим лицом. Пусть косметика Нерлинга и творила чудеса, как в случае с селией, но только не с Деборой Шторм. «И последняя на сегодня. Эйвери Таккер». Внезапно я услышала свое имя. Вздрогнув, отвела глаза от врагинь, после чего под жидкие аплодисменты Мне с энтузиазмом хлопали только два кузена и еще пара гостей. Потащилась к сцене. Там мне вручили простенькую стеклянную вазочку с выгравированной на боку надписью «Защитником Элирена. Но я все равно обрадовалась. Подумала, что нам с Рис будет куда поставить подаренные Кайденом цветы. Мэр пожал мне руку с самым безразличным видом, обдав запахом пота и высокомерной фальши. И на этом торжественное мероприятие закончилось. Но не для всех, потому что пусть защитников и попросили покинуть сцену. Но господин Лиарс вцепился в Кайдена и Эйдена и потащил их куда-то за собой, за темную портьеру. оказалось в свой кабинет для частной беседы. Наверное, клянчить деньги на предвыборную кампанию», — решила я. Кайден кинул на меня страдальческий взгляд, после чего все же исчез за портьерой. А я осталась одна, одинёшенька. Вернее, в толпе, сжимая в руках подаренную вазу прикидывая, куда бы ее пристроить до момента, когда за нами прилетит Зигурд, и мы вернемся в Академию. Правда, в одиночестве я пробыла недолго, потому что ко мне с самым решительным видом пробралась через толпу обладательницы лица с избыточным гримом. Дебора Шторм явно решила не терять времени и перейти к активным действиям. «Эй, Такер!» — раздался ее голос, но внезапно все пришли в движение, потому что гостей стали зазывать в соседний банкетный зал. Под торжественную музыку распахнулись двухстворчатые двери, и моим глазам предстали длинные столы, накрытые белоснежными скатертями и заставленные блюдами с изысканными яствами. К тому же всех входящих в банкетный зал встречали официанты с серебряными подносами, на которых стояли тонкостенные бокалы. Судя по всему, с шампанским, но я ни в чем не была уверена. Только в том, что мне совершенно не хотелось ни есть, ни пить. Без Кайдена мне внезапно стало не по себе. Затерянная в толпе под чужими любопытными взглядами, я чувствовала себя уязвимой, словно его присутствие стало для меня защитной броней. Но Кузенов утащил за собой Мерда так, что с концами. Поэтому я решила дождаться их возвращения в тихом месте, а позже сходить с Кайденом в банкетные залы и еще посмотреть на край. Поэтому Дебора Шторм совершенно не вписывалась в мои планы. Да и не собиралась я с ней церемониться. «Что тебе надо?» — спросила у неё заодно, вспомнив предупреждение Марлин. Мысленно пожала плечами. «Не станет же эта девица набрасываться на меня в толпе проголодавшихся гостей, штурмующих двери, столы и официантов. Или же станет?» «Я хочу перед тобой извиниться», — глухим голосом произнесла она. «Вообще-то извиняться тебе нужно не передо мной, а перед Рисом», — сообщила ей. На лице Дебора промелькнуло недовольное выражение. «Нет Джей Эвери Таккер. Сперва я бы хотела извиниться перед тобой и объяснить, что стало причиной моих поступков. А потом я извинюсь еще и перед Дерис Дальских». Но я и так уже знала о всех ее причинах. Марлина рассказала нам в подробностях. На миг мне все таки захотелось узнать, что будет дальше. Как именно она собирается от меня избавляться? «Не здесь», — быстро произнесла Дебора. «В доме слишком много народа». Давай выйдем в сад и поговорим спокойно. Вот еще, сказала ей. Никуда я с тобой не пойду. Склонила голову с интересом, уставившись Дебори в лицо, смотрела на то, как оно менялось. Растерянно вытягивалась, когда-то поняла, что я не собираюсь глупая овечка исследовать ее дьявольскому замыслу. Нет же, я не могу говорить здесь о таких вещах. В ее голосе мне почудилось отчаяние. Прошу тебя, Эйверим, пойдем со мной в сад. «Там есть чайная беседка как раз рядом с краем. Очень красивое место тебе обязательно понравится». «Угу», — сказала я ей, с трудом сдерживая смех. «Значит, беседка. Ну-ну». «Я обо всем расскажу, клянусь. Тебе будет интересно это услышать». «Знаешь, мне совершенно неинтересно», — сказала ей, на что Дебора растерянно заморгала. «И вот еще. Мне не нужны твои извинения». «Хочешь жить с чистой совестью, извинись перед рис. Что же касается меня, мы с тобой в расчете. Но если полезешь и еще раз, то ходить тебе с двумя подбитыми глазами». После чего развернулась и ушла, не став слушать ни ее жалобные возгласы, ни фальшивые мольбы отправиться в беседку, где, подозревая Дебора, и собиралась меня прикончить. На пару секунд я притормозила, подумав, что будет интересно посмотреть, как именно она станет это делать. Прислушалась к себе нет все всё-таки неинтересно, поэтому пошла себе дальше». Заглянула в обеденный зал, где к этому времени гости дружно накинулись на угощение. Заметила селию, стоявшую возле боковой колонны. А вокруг леди Винслер суетился Декстер Сандерс, держа в руках две тарелки с деликатесами. Зато вокруг меня никто не суетился. Лишь лакей, попытавшийся было вручить мне бокал с шампанским, вместо чего я сунула ему свою вазочку, попросив приглядеть за ней до окончания приема. Ведь это в его силах? Избавившись от подарка мэра, отыскала глазами в конце опустевшего приемного зала распахнутую дверь на балкон. На голову давно уже давила. Началось все еще во время разговора с Деборой, и сейчас это чувство только усилилось. Что-то не давало мне покоя, и ощущение оказалось настолько сильным, что я не могла от него избавиться — С каждой новой секундой в доме мэра мне становилось все неуютнее и хотелось поскорее выйти на свежий воздух. Неожиданно я поймала себе на мысли, что это какое-то неестественное чувство. В задумчивости покрутила подаренный Кайденом браслет. Никаких изменений тонкий ободок со встроенным артефактом не фиксировал. Значит, дело было явно не в привороте и не в магии. Но что-то настойчиво продолжало звать меня наружу и чем ближе я подходила к балконной двери, тем отчетливее становился этот голос. Но шла я в ту сторону ровно до тех пор, пока не столкнулась лицом к лицу с нашим деканом. В отличие от Кайдена, одет Мартин Вебер был в темно серое но выглядел так же сокрушительно, как и лорд Севера. Правда, лет на 10 старше, умудреннее, и он казался мне не настолько саркастически и хидным как Кайден Ричард. Зато в его глазах, в том, как декан уставился на меня, одетую в лучшее платье из запасов целительниц Академии Элирена, с прической, растрепавшейся во время полета на Зигурде и со с губ косметикой из-за сладких орешков, в его глазах застыло растерянное и немного удивленное выражение, словно внезапно он увидел совсем другую меня, уже необычную девчонку с далекого островка на суше, которую глупые соплеменники собирались принести в жертву драконам, привлекательную женщину. И, Вери Такер, его голос прозвучал удивленно. Затем Мартин Вебер ненадолго задумался, словно подыскивая слова. Ты изумительно выглядишь этим вечером. Спасибо вам, декан Вебер, выдохнула я. Его комплименты и восхищение в синих глазах пришли мне по душе. Да так, что подозреваю, вылились в краску смущения на моих щеках. По крайней мере, я почувствовала, приливший к ним жар. «Но где же твой спутник на сегодняшний прием? поинтересовался дикан. И в этом вопросе, как мне показалось, прозвучала затаённая надежда. Словно он не отказался бы услышать, что никакого спутника у меня нет, и я прибыла сюда своим ходом, через стационарный портал в главном корпусе Академии, ведущий прямиком на главную площадь города. Я собиралась уже ответить, что мою «пару», которая никакая не пара, Похитил самыми корыстными целями мэр Элирен. но так ничего и не произнесла, потому что к декану, цукая каблучками, подошла невысокого роста симпатичная темноволосая магисса. Собственническим жестом вцепилась тому в руку, после чего окинула меня оценивающим взглядом с головы до ног. Судя по ее лицу, увиденное ей не слишком понравилось. «Мартин, я хочу шампанского», — капризным голосом произнесла она. А я неожиданно вспомнила, где ее видела. Конечно же, в деканате в день своего прилета на Элирен. Я получала из ее рук расписание занятий и путствие на первый учебный год. Правда, в тот раз она показалась мне намного приветливее, чем сейчас, когда уставилась на меня недовольным, даже ревнивым взглядом. «Простите, декан Вебер», — отозвалась я. Внезапно мне стало неудобно из-за всей этой ситуации. Я почему-то ощутила себя виноватой, хотя ничего плохого не сделала. Но по глазам спутницы нашего декана становилось ясно, что мне уже вынесен самый суровый приговор. Да и от казни она бы не отказалась. «Из-за чего ты извиняешься, Эйвери?» — удивился он. «Я пришла сюда с Кайданом Ритчером. Мы договорились, что он будет ждать меня на балконе», — соврала ему. «Поэтому я и извиняюсь. Простите, но мне нужно немедленно вас оставить». Декан кивнул, вновь окинув меня долгим взглядом. Отшагнул, пропуская, и я отправилась на заявленный балкон, на котором меня никто не ждал. Но я ошибалась, потому что там явно кто-то был. Правда, сперва я привалилась животом к перилам, пытаясь прийти в себя после разговора с Мартином Вебером. И приступа молчаливой ревности со стороны его спутницы. Заодно поглядывала на то, как заходило солнце за край далекого острова, маячившего на горизонте. Затем стала смотреть, как в паре сотен метров от дома мэра обрывался газон и сад, и сразу же начинались неба и облака, среди которых вдалеке парили всадники, патрулировавшие остров. Внезапно внутри меня что-то изменилось, хотя этому не было никаких предпосылок, но в голове словно враз раз застучало сотни невидимых молоточков, и мне показалось, что кто-то или что-то пытается проникнуть в мой разум, Установить со мной мысленный контакт. При этом браслет Кайдена на руке оставался безмолвным. Значит, никакого ментального воздействия не было и в помине. Тогда что же это такое? Но вместо того, чтобы моментально кинуться в дом, разыскать дикана и спросить у него, что со мной происходит, я растерянно замерла. Потому что внезапно осознала, что эта попытка проникновения мне знакома. Я встречалась с таким уже много раз в собственном покрытом мраком прошлом. Оно было мне понятным и родным. Для этого нужно лишь... Демона, я не помнила, что мне надо было для этого сделать. К тому же я ощутила, как приближался тот, кто просился в мою голову. Он был совсем рядом, буквально в паре десятков метров от меня. Но напрасно я вглядывалась в небо и изумрудную зелень сада напрягала глаза и моргала аж до слез. Его нигде не было видно, но при этом я его чувствовала, а затем стала улавливать и отголоски чужих мыслей. Он боялся подлетать еще ближе к дому, опасался, что его обнаружат. Слишком много магов, все очень сильные, ему опасно. Если они его почувствуют, то сразу уничтожат. Но как же он рад, что я жива. После этого я ощутила переполняющую его радость. Чужую, но при этом родную, словно где-то рядом со мной летала потерянная часть меня. «Эйвери», — раздался за спиной знакомый голос. Я вздрогнула, дернулась, не ожидая подобного. «Ну уже быстрее», — приказала тому, кто вступил со мной в контакт. «Убегай, улетай отсюда. Этот человек опасен, он очень сильный маг. Но я скоро от него избавлюсь, а потом спущусь в сад. Найди меня там, и мы поговорим». Потому что на балкон, к моему изумлению, явился Мартин Вебер, куда-то подевал свою спутницу и разыскал меня. Только вот зачем, что ему от меня понадобилось? Неужели пришел проверить, все ли со мной в порядке? И встретилась ли я с Кайденом Ритчером? Или же, наш декан маг-менталист. Может быть, Мартин Вебер что-то почувствовал? И явился узнать, что здесь происходит.